Глава четвертая. Рыжая пропажа. «Я сказала, что Флора у Ани?» Нервно хихикнула Ждана. «Ну да», сказала. «Но она же не у меня», захлопала ресницами дочь. Мать посмотрела на нее с прищуром и резко ответила. «Я в курсе, и если бы кто-то вовремя заряжал телефон, то был бы предупрежден». «Ждана, что происходит?» помрачнел Натан. «Где наша дочь?» «Вот если бы ты спокойнее на все реагировал, я бы сразу сказала правду». По его перекошенной физиономии она поняла, что правду нужно говорить быстро, четко и желательно с виноватым выражением лица. Тут же затараторила. Флора попросилась с ночевкой к подруге. «Сегодня же 6 января, канун православного Рождества. Это мы отмечаем католическое». Они собирались сходить на какой-то рождественский фильм – Потом печку-лебяку... Я подумала, ничего страшного. «Плохо ты подумала», — отчеканил он. «Я бы ее никогда с ночевкой к подруге не отпустил». «Вот именно поэтому я и сказала, что она у Ани», — Ждана подняла указательный палец. «Должна же девочка на каникулах отдохнуть». «Хм, значит, я у вас злобный цербер, который не позволяет девочке отдыхать?» Он спросил это грозно, с чувством. Только ни жена, ни дочь на его тон никак не отреагировали. «Да ладно тебе», — махнула рукой жена. «Ничего не ладно. Раз ты мне так нагло соврала, я поеду и заберу ее». «Натан, палку не перегибая, то сломается. Флора ответственная девочка, ничего плохого никогда не делала. Чего ты взбесился?» Отповедь жены его нисколько не охладила, но Аждана знала что при дочери он ругаться не захочет. «Раз мое мнение вас не интересует, я пошел», — проговорил он хмуро. «И действительно ушел. Значит, позже устроит ждани головомойку. а Вот только ее это не слишком пугало. За годы брака она научилась улаживать конфликты. Методы улаживания у нее были самые разнообразные. Как правило, включали в себя ароматическое масло, расслабляющую музыку, легкий массаж, причем далеко не всегда он делался руками и много чего еще гораздо более интимного характера. «Какие вы милые, когда спорите!» — улыбнулась Аня. «Мам, дай телефон!» «Зачем?» «Позвоню Флоре, говорю же, она мне нужна на часок». «Ты действительно хочешь ее дергать, А вдруг она в кино?» — подметила Ждана. «Ну мне очень надо!» нахмурила лоб Аня. «Она должна помочь мне выбрать цвет свадебного платья». Мать подметила, поджав губы. «У тебя же свадьба только через четыре месяца. Это никак не может подождать до завтра». «Свадьба через четыре месяца. Зато платья отложили только до вечера. Новая коллекция. Там три оттенка белого. Три!» «Я гонялась именно за этой моделью несколько недель подряд», с чувством принялась объяснять Аня. «Ну, давай я с тобой поеду, помогу выбрать», — предложила Ждана. «Нет, мне нужно Флорина чувство цвета. Я ее ненадолго отвлеку». Чувство цвета у Флоры и правда было просто уникальное. Недаром она закончила с отличием художественную школу. Мечтала когда-нибудь стать дизайнером. «Ладно», — кивнула Ждана. И они позвонили Флоре, правда, очень скоро обнаружили ее мобильный в ее же спальне. Потом позвонили подруги. Тут-то и началось все самое интересное. Эта сказочница в течение трех минут придумала несколько совершенно удивительных отговорок, почему Флора никак не может подойти к телефону. А потом, когда Аня сказала, что все равно выезжает, все же призналась, что Флора не у нее, а где именно, она не знает. «Ответственная, значит?» Женщины подпрыгнули от грозного ора главы семейства, который подкрался сзади и все подслушал. «Ничего плохого не совершит, да? Но ну, я ей устрою», — окончательно рассверепел он.